Глава седьмая. Драгоценное время. Тогда же. Ждана. Выиграть время, сверлит мозг спасительная мысль. «Ром, Ром, родной, это же я! Как я могла тебе что-то сделать? Мы же собирались пожениться! Пожалуйста, не делай того, о чем пожалеешь!» Он вроде бы немного смягчается, но потом задает вопрос, который не может оставить меня равнодушный. «Ты это из-за своей мелкой твари?» Клянусь, я сделаю так, чтобы ты больше никогда ее не увидела. И тут меня прорывает. Просто не могу сдержаться. Видно, сказывается бешеное напряжение последней недели. Тварь здесь одна, и это ты! Шиплю на него разъяренной кошкой. Почти сразу жалею о своих словах. Вижу, как глаза Романа наливаются кровью, руки сжимаются в кулаки, он идет на меня. В этот самый момент понимаю, не видать мне пощады. «Он сильный. Он очень сильный. Если захочет, прошибет стену моей головой или придушит. Ему это даже не будет сложно». это тянет ко мне руки в полной уверенности, что я не посмею убежать, ведь раньше никогда не бегала. «Черта лысого ты угадал, гад ползучий!» «Мои родители погибли, когда я была ребенком. Я с шести лет жила в детдоме, и первое, чему там научилась... Защищать себя всеми имеющимися средствами. Я мелкая, всего каких-то метр пятьдесят пять. Всегда была мелкая, а ещё я худая. В свободной одежде даже кажусь щуплой, хотя с нужными выпуклостями у меня порядок. В общем, на первый взгляд я хилячка, которую можно перешибить соплёй. От меня не ожидают подвоха. Но в этом моя сила. К тому же я в хорошей физической форме, в отличие от некоторых. Такие, как Войтов, не ожидают от меня сопротивления. Поэтому он очень удивляется, когда вместо моих волос хватает руками воздух. «Стой, сука!» — орёт он и несётся за мной в гостиную. «Во мне плещется столько адреналина, что хватило бы на троих здоровенных мужиков». Забегаю за стол. Хватаю тяжёлую хрустальную вазу. Цветы швыряю на пол, а саму вазу в Войтова. Тот уклоняется и звереет ещё больше. «Аполлоумила!» «Поймаю, прибью!» «Ага, сейчас. «Так я тебе и далась!» Чтобы меня достать, он обходит стол справа, а я бегу в противоположную сторону, залетаю в спальню и чудом успеваю запереть дверь прямо перед его носом. «Спасена?» «Фигас-2». Эта-то дверь, к сожалению, совсем не железная, вот нисколечко. Больше того, в ней есть рама с красивым стеклянным орнаментом как раз на уровне ручки. «Открой, стерва!» орёт не своим голосом Роман и пинает дверь ногой. Моя шаткая защита вздрагивает, но выдерживает первый удар. Судорожно оглядываю комнату в поисках хоть какого-нибудь оружия. На глаза попадается коробка со швейными принадлежностями, моё небольшое хобби. Кидаюсь к ней, открываю. Тут, родимые. Шепчу я, доставая большие железные ножницы. Оружие не ахти какое, но определённо лучше, чем ничего. «Открывай, говорю!» — орёт мой мучитель. Я остановлюсь у двери. Раскрывая ножницы острием наружу, жду. Еще пара молодецких ударов ногой, от которых мои внутренности обдает кипятком, а потом Роман переходит к более решительным действиям. Он всаживает кулак в стеклянное окошко, осколки сыплются на пол. Его рука пытается дотянуться до хлипкого замка, который находится прямо под дверной ручкой. И тут я, безо всякой жалости, полосую его руку ножницами. Охренелась, стерва!» — визжит он. Снова пытается просунуть руку, и снова я полосую его ножницами. «Ах ты!» — орёт он так, что мои барабанные перепонки начинают лопаться, и со всего размаху бьёт дверь плечом. «Ну всё, писец котяткам!» прижимая спиной к стене, вздрагиваю от нового удара. Дверь жалобно стонет и вылетает с третьего толчка. Роман вваливается в комнату и по инерции падает на пол. Не веря своей удаче, тут же выскакиваю в коридор. Войтов не успевает подняться, пытается схватить за ногу, бью его пяткой по лбу и, что есть мочи, несусь в прихожую. Он следом почти догоняет, но я в последний момент все же успеваю повернуть ключ в замке железной двери. В эту самую секунду Роман хватает меня за волосы, отшвыривает на пол, пинает в бок, заводит ногу для нового пинка, однако полицейский уже в прихожей. Они хватают его, оттаскивают от меня, а я остаюсь на полу, корчусь от боли в боку и чувствую, как щеки влажнеют от слез. «Рома, я не виновата!» — кричу изо всех сил. «Не виновата, слышишь?» Делаю это исключительно для своей защиты. Мне сто лет не нужно, чтобы он хоть кому-то ляпнул, что я могла приложить руку к его аресту. Он слышит меня. Еще как слышит, потому что сразу начинает крыть меня русским народным трехэтажным. Кое-как выползаю на лестничную клетку и вижу, как Романа утыкают мордой прямо в грязный пол. От такого зрелища душа радуется, хотя силюсь изобразить скорбный вид. Смотрю, как Войтов морщится от боли, видно, тоже получил сапогом в бок. А Роман матерится, скалится на меня, и его шрам S-образной формы при этом складывается в гармошку, делая его рожу еще отвратительнее». «Стекайся, сколько тебе влезет, сволочь ты эдакая. Ничего ты мне уже не сделаешь!» После того, как Войт этого уводят, меня долго расспрашивают следователи, обшаривают каждый уголок в квартире. Меня даже осматривает вызванный кем-то из них врач, хотя я говорю, что со мной всё в порядке. На все их вопросы отвечаю, что Роман не делился со мной информацией о работе. Не знаю ничего ценного, за исключением типичных знаний женщины — Несколько лет проживший бок о бок с мужчиной. Им не скоро надоедает задавать мне вопросы, и все же настает блаженное время, когда они оставляют меня одну. Мне хочется забраться под горячий душ, смыть с себя все следы сегодняшнего вечера, но не могу. Я должна действовать по протоколу. Трижды гореть его составителем в самом жарком адовом котле. Достаю телефон. Звоню диспетчеру фонда, говорю кодовую фразу. Джентльмен отправился в отпуск. Стандартный код, обозначающий либо смерть хозяина, либо проблемы с законом. Чертов, джентльмен, чтоб его 300 раз изнасиловали в тюрьме. Как по мне, это слово совершенно не подходит тварям, которые зачастую являются клиентами фонда, но там их называют только так. После звонка иду в душ, потом спокойно жду эвакуацию. Всё закончилось, Даночка. Хочу себя успокоить и в то же время понимаю, что всё только начинается».